ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Хама заметил тень, скользящую по поверхности воды, когда до выхода из Пестовского моря оставалось уже совсем недалеко. Поначалу он не стал тревожиться. С ним был Брут. А со всеми мерзкими тварями канала младший братишка каким-то непостижимым образом умел ладить. Вернее, это он в детстве считал, что непостижимым. А потом понял, что причиной всему необычность Брута. Впервые это произошло, когда их, еще мальчишек, не тронули псы пустых земель. В тот раз они даже не обнюхали их, Тоскали страшные зубы, то вели хвостами, а просто не обратили внимания, прошли своей дорогой, словно и не заметили, словно они с брутом были частью их мерзкого богопротивного мира. Хама, конечно, счел это случайностью, но в другой раз, много позже, псы все-таки подошли поздороваться. «Не бойся», — прошептал Бруд, пока громадная тварь, не меньше медведя, обнюхивала Хаму. От страха и от этого нестерпимого запаха даже не псины, а какой-то погибели, у Хамы кружилась голова и свело живот, и как только пес отошел, Хама не выдержал и обмочился. Он этого даже не понял, зато пес сразу остановился повел мордой в его сторону. Но Брут взял брата за руку, и свирепый огонек в глазах пса погас. Будто сбитая с толку, тварь заковыляла прочь. Брут был рожден особенным. Именно поэтому еще подростками они научились бродить дорожками, закрытыми для живых. Что весьма способствовало избранному ими ремеслу. Но секрет Брута был смертельно опасен. Примерно раз в месяц его кожа становилась белее бумаги. И в такие моменты с ним происходило много всего, что поначалу очень пугало и беспокоило хому. Потом он и к этому привык. Да только от людей эту тайну требовалось стеречь, как зеницу ока. Вот и пришлось брать ему идти подальше от добрых людей и стать фаворитами Луны. Вольная жизнь им была по душе. А потом Бруту пришло в голову сконструировать их удивительную лодку, уж точно лучшую и самую мобильную на канале. Идея посетила его в страшном месте, куда псы пустых земель приходили умирать. «Они больше тебя не тронут, даже если ты окажешься один», — задумчиво сказал Брут. «Внутри лодки ты будешь в безопасности. Запомни это, Хама». Брут предложил смастерить лодку, обтянув каркас кожей псов пустых земель. «Твердая настолько, что не каждая пуля брала». Она вдобавок после просушки оказалась непромокаемой и очень легкой. «Красиво, конечно!» — с сомнением нахмурился Хама. «Только эту лодочку опрокинет первой же волной!» «Не опрокинет!» — возразил Брут. «Их будет две. Соединим прочными шестами, чтобы можно было быстро крепить. Будет устойчиво. В одной лодке мы с тобой, в другой поклажа, товар да барахло. Главное, чтобы быстро собирались и разбирались. Лодочки-то невесомые!» По одной легко будет обносить по суше разные препятствия, плотины или, если срочно понадобится, укрыться. Смекаешь?» Хама удивленно захлопал глазами, потом с уважением кивнул. На прикидку идея была блестящей. «Я такое на одной картинке видел», — вспомнил он. «Катамаран называется». Брут лишь пожал плечами. Катамаран действительно получился сверхустойчивый и показал отличный ход. Лучше лодки для кочевой жизни не придумать. В прибрежной полосе пустых земель, в невидимых протоках вдоль всей цепи водохранилищ они организовали себе несколько надежных стоянок. Псы и дикие пока не разграбили ни одной из них, а никому из людей в пироговском братстве даже и в голову не пришло сунуть нос в пустые земли. Говорят, крайне редко там можно было наткнуться на гидов, но до сих пор им не встретился ни один из этих странных и опасных бродяг. Даже тяжело груженная лодка легко выбрасывалась на берег, разбиралась в считанные минуты, и поклажа волоком переносилась по земле. И, конечно, никому бы в голову не пришло, что кто-то решится построить лодку из кожи псов, таящейся на пасти. темной смерти, поджидающей на границе непересекаемых миров. А Хама внутри лодки и вправду оказался защищенным, даже когда Брута не было рядом, и даже ночью посреди стоянки, когда он слышал приближающиеся шорохи, ворчливый лай псов, похожий на хохот безумных, голоса и прочие звуки, от которых в жилах стыла кровь. Со временем Хама привык ко всему этому и перестал обращать внимание. И полюбил их лодку, катамаран, как дом родной, и боготворил Брута, его удивительного младшего братишку. И вот оказалось, что монах, брат Фекл, был таким же. И вот оказалось, что из этих чужих, Совершенно незнакомых людей, их счастливой, прекрасно налаженной вольной жизни, нас все это не касается, приходит конец. Потому что если было на раздольных просторах место, от которого даже брут старался держаться подальше, то это левый берег канала между Икшинским и пестовским морем, куда они сейчас держали путь. И все из-за черта монаха Это его посмертная воля гнала Брута в гиблое место, облюбованное призраками и их черным хозяином. Ну, может, еще из-за девчонки. «Братец!» — позвал Хама. «Осталось уже недолго», — откликнулся тот. «Что-то в голосе его надломленность. Проклятый яд нехотя по капле покидал тело брата. А еще близилась перемена». «Интересно, а как монах справлялся с этими их приступами?» — подумал Хама, вяло загребая веслом. «Как таил секрет от добрых людей? Когда белело, что полотно кожа? Когда говорил разными голосами и рисовал прелестные, точно живые, но очень опасные картинки? Скрывался на несколько дней в своей келье якобы для уединенной молитвы? Видимо, так, как еще?» И все же, когда вдалеке на поверхности воды появилась тень, не особенно встревожился. Говорят, когда-то давно обитало в этих водах гораздо более грозное чудовище. И его даже использовали враги для нападения на Пироговское братство. Прозванное тенью, оно умело издавать какие-то невоспринимаемые ухом звуки, которые иссушали сердца людей страхом еще прежде, чем чудовище появится. Однако хитроумные капитаны, вроде бы не без помощи тайного зелья, что противостояло хищным звукам, разбили врагов и отогнали тень куда-то далеко, в сторону Строгинской поймы. Она искрылась, А рассказы о славной Клязьминской битве до сих пор можно услышать в трактивах Пирогова. Словом, чудовище ушло. Здесь же, в Пестово, осталась его младшая сестра. Обычно она не трогала проходящие лодки. В этих водах полно уродливых монстров помельче, чтобы ей охотиться. В редких случаях довольствовалась сброшенными в воду окровавленными свиными тушами. Катамаран озерных братцев она, как и псы, вообще оставляла без внимания. Поэтому, когда темное пятно на поверхности воды быстро заскользило в их сторону, хама был не напуган, а скорее удивлен. «Брут!» — Чего это она? — Брут! Младший братишка сидел за спиной, закатив глаза. Весло безвольно билось о воду, готовое вырваться из руки, а его кожа местами начала белеть. — Брут, нет! Хама ухватил брата за плечо и начал трясти. — Нет, еще рано! Сопротивляйся, Брут! Тот, непонимающе, посмотрел на него и монотонно произнес... «Седьмой капитан!» И глаза его снова стали закатываться. «Нет же, Брут!» — завопил Хама и стал хлестать брата по щекам. «Держись! Сопротивляйся! Еще почти неделя, Брут! Целая неделя! Черт!» Он оглянулся. Темного пятна впереди не было. Возможно, оставила их в покое. Потом он увидел скользящую тень сбоку и гораздо ближе к лодке. и почувствовал, что его кожа стала гусиной. Раздался плеск, из воды появился черный бок, огромный, изъеденный язвами, и плавно ушел обратно. Стало тихо. — Брут! — автоматически прошептал Хама. — Брутик, пожалуйста! Он взял брата за руку. Холодная. Пальцы до половины уже побелели. — Пожалуйста, как же так, Брут! Брат задрожал, клацнув челюстями. белезна стала отступать. — Это все из-за яда, — подумал Хамай, — из-за чертовой книги. И перемена пришла раньше, и он застрял в ней ни туда, ни сюда. Плохо дело. Он привык к лунным циклам Брута и мог с точностью до дня двух предугадать перемену. Однако это отравление словно лишило брата его силы. Стоило признать, что пока Брут болел... Пока яд медленно выходил из него, им обоим было безопаснее чувствовать себя внутри лодок. Словно Брут стал таким же обычным, как Хама. Потом началось выздоровление, и псы перестали проявлять опасный интерес к их стоянке. По крайней мере, перестали подходить близко. Хама только-только стал успокаиваться, и вот... — пруд, шепотом позвал он, нежно сжимая пальцы брата. вернись. «У нас проблема, Брут!» Тот вздрогнул еще раз, лоб совсем белый и вокруг рта. Но на миг его взгляд сделался осмысленным. «Седьмой капитан», — слабо повторил он. «Что, седьмой капитан, о чем ты, братишка? По-моему, эта тварь собралась напасть на нас. Это очень важно. Скажешь ему, это опять повторяется. Важно, седьмой...» И глаза Брута снова закатились. Нет, братик, нет! Хама боязливо оглянулся. Поверхность озера выглядела совершенно спокойной. Снова тишина, вязкая, нехорошая. У него засосало под ложечкой. Уходи! Пожалуйста, уходи, оставь нас в покое! зябко попросил он, и, словно увещевая, поторопился объяснить. Мы ведь внутри лодок, из кожи псов пустых земель! Нервно поднял весло и угрожающе потряс им. Уходи! Но голос словно сломался. — Как я жалок с отчаянием, — подумал Хама. А потом он ее увидел. Огромное черное тело двигалось под водой, пересекая их курс. Спазм сжал горло, и какая-то пустота, сводя кишки, качнулась в животе. Хама ни за что бы не подумала, что она настолько длинная. И немигающим взглядом провожал громадный овал черноты, пока тот бесшумно уплывал прочь. Ходит кругами, мелькнула мысль, присматривается, выбирает, прежде чем напасть. И сжимает радиус. Возможно, она так же, как и старшая сестра, издавала какие-то неуловимые ухом звуки, Но теперь эта подлая предательская тишина ожидания сделалась непереносимой. Хама физически почувствовал невозможность терпеть и с какой-то губительной алчностью посмотрел на воду, словно оказаться за бортом сейчас было бы спасением. И вдруг принялся бешено грести, работать веслом. — К берегу, к берегу, — думал он, — может, успеем? Плеск раздался с другой стороны. Ледяные пальцы больно сжали сердце хамы. Темно озираясь, он поглядел на источник звука. И все у него внутри будто ухнуло вниз. Он увидел, что происходило на берегу. Вероятно, из-за палящего солнца или же от страха у него помутился рассудок. Но в переливчатом мареве воздуха вдруг проступили очертания мрачного утеса, которого там никогда не было — Тоскливого, бесприютного. Фигура, стоящая на утесе, оказалась исполином. Плащ черного ветра развивался за спиной, закрывая солнце. Стало очень быстро темнеть. — Князь-призрак! — отчетливо произнес Брут. И тяжело вздохнул, словно смертельно устал. Хама обернулся. Голова брата была запрокинута, а глаза зрячи. Брутик, ласково позвал Хама. Он уже видел боковым зрением, что происходило с другой стороны лодки. Она действительно ходила кругами и теперь была готова напасть. Но на берегу мрачный призрак. Князь их грешных, неприкаянных, стоял на одиноком утесе в окружении воинства мертвецов. Вот и все, подумал Хама. Мы в западне, в мышеловке. А затем он вдруг любяще улыбнулся, положил свое весло на колени и обнял Брута. Тот никак на это не прореагировал. А Хама почувствовал, как холодный взгляд князя-призрака притянул его. Будто щупальцами пробежал по всему, что было в нем живым, стремясь поскорее выстудить это тепло. Но Хама лишь крепче обнял брата. — Вот и пришла наша погибель, брутушка. Сам того не сознавая, произнес он. — Ничего, ничего, братик. Свинцовая вода за бортом будто вскипела, выдавливая из себя нечто непереносимо ужасное. Хама увидел два перепончатых водянистых глаза, и как из центра этого бурлящего котла стала подниматься она, тварь, младшая сестра Тени, чудовищная королева этих вод. «Ничего, ничего». Она вставала долго, поднимаясь прямо над лодкой. Основания щек и под брюшью у него оказались до непристойности бледно-серыми. Еще этот запах! Она застыла. В ее глазах не было даже кровожадного интереса, просто немигающий функциональный взгляд змеи. Чуть склонила морду, прицеливаясь для завершающего броска. «Ничего, братик». Хама вдруг подумал, что чего-то по-настоящему важного так и не сказал брату, и больше всего он хотел бы сейчас произнести вслух, и чтоб Брут это услышал, как он его любит. Но брат казался совсем безжизненным. И так было всегда, пока перемена не заканчивалась. И Хама обнял его из последних сил и приготовился умирать. Взгляд... князя призрака отпустил его и переместился на водную тварь та зашипела и дернулась длинная шея покачивалась над лодкой хама обрадовался этим нескольким подаренным мгновением жизни и даже успел устыдиться своего малодушия ведь совсем недавно он сам готов был прыгнуть от ужаса за борт он не понял что произошло только увидел прорезанную бороздку в основании шеи чудовища Еще одну. И фонтанчик брызг где-то за лодкой. Потом, как будто в замедленном времени, Хама распознал, что слышит звуки выстрелов. Одна из пуля отрекошетила в воду, другая, видимо, застряла в шкуре чудовища. И хотя пули не причинили ей видимого вреда, тварь неожиданно высоко заревела, откидываясь назад, плюхнулась на спину и вызвав большую волну, медленно ушла под воду. Лодка качнулась. Хама увидел, что вместо лап у чудовища длинные ласты, все в роговых наростах. И, как оно, шевеляя ими, медленно прошло под дном катамарана. Хама услышал собственный нервный смешок и горячо прошептал Бруту. — Похоже, рано помирать нам, братишка. Большая парусная лодка находилась очень далеко. — Не в Пестовском море. Она двигалась по каналу. Хама никогда не представлял, что кто-то может попасть со столь приличного расстояния в цель, даже такую крупную, а потом осознал, что вокруг вовсе не стемнело, а ярко светит солнце. И нет никакого причудившегося ему одинокого утеса скорби и сурового призрака в развивающемся плаще и в окружении мрачной свиты. Но большая парусная лодка двигалась к берегу, ровно в то место, куда вздумал направиться Брут. «Нам теперь, наверное, поздно сворачивать с этой дорожки», — подумал Хама. Сощурив глаза, он пытался разглядеть, вправду ли видит на берегу какое-то движение. Затем обернулся к брату. «Ну что, враждественно?» — спросил он, не особо рассчитывая на ответ. «Поза Брута не изменилась». — Рождественно! — пробубнил Хама. — Ну что ж, по крайней мере, смогу поблагодарить нашего спасителя.